при тщательном расследовании ни в Голландии, ни в целых Нидерландах такой церкви не оказалось. Это было неудивительно, так как в этих странах мало католиков. Тогда власти обратились к католическим странам Португалии и Испании с запросом относительно церкви имени того святого, но и там такой церкви не оказалось. Наконец выяснилось, что, что единственная в целом мире церковь имени этого святого есть в Гоа, в Восточной Индии, и выстроена одним португальским вельможей. Тогда католический епископ решил, что эти деньги должны быть отосланы в Гоа, с этой целью они были приняты в качестве груза на наше судно и должны были быть переданы португальским властям, какие мы встретим на нашем пути. Так вот, для большей надежности… Эти деньги хранились в капитанской каюте, которую занимал мой приятель. Когда он в первую ночь после отплытия спустился в свою каюту, чтобы лечь спать, то, к своему удивлению и ужасу, увидел этого самого одноглазого старика-матроса, сидящего на мешках с деньгами. «О, Господи!» — воскликнул комендант. «Неужели этого самого старикашку-матроса, который только что был здесь?» «Его самого», — сказал Кранц. Понятно, мой друг был этим встревожен, но по характеру он смел и решителен, так что он спросил этого незнакомого человека, кто он такой и каким образом попал сюда. «Я попал сюда вместе с моими деньгами», — ответил тот. «Эти деньги мои и останутся моими. Ваша церковь не увидит из них ни гроша, если я смогу этому помешать». Тогда мой приятель достал из-под мундира священную реликвию, которая досталась ему по наследству и которую он всегда носит на груди, и протянул ее к нему. А оборотень соскочил с мешков с золотом и, визжа и кривляясь, с большой неохотой исчез. Две последующие ночи призрак упорно появлялся на прежнем месте, но при виде святыни каждый раз исчезал. И, уходя, он неизменно восклицал «Погибли, погибли!». В остальное время пути призрак больше не появлялся. Мы тогда думали, что эти слова относились к его деньгам, которые он считал погибшими для себя. Но впоследствии всем стало ясно, что эти слова предвещали гибель нашего судна. Собственно говоря, было большой неосторожностью взять на свое судно богатство отца-убийцы. От такого груза нельзя ждать добра. Так и вышло. Когда судно разбилось, наш патрон, или, если хотите, мой друг, был озабочен спасением этих денег. Их отнесли на плот и когда мы пристали к берегу, то закопали их в землю, так что их всегда можно достать и передать церкви, для которой они предназначены. Но теперь люди, зарывшие эти деньги, умерли. И никто, кроме моего друга, не знает места, где зарыты сокровище. Я забыл еще сказать, что как только деньги были зарыты, призрак снова явился, точно из-под земли вырос, и сел над тем местом, где они лежат. Я убежден, что если бы не это, то матросы, наверное, завладели бы деньгами. Но так как этот неутомимый страж сегодня появился здесь то я предполагаю, что ему наскучило сторожить свои деньги там, на острове. Или же он явился сюда, чтобы побудить моего друга взять деньги сюда, хотя я положительно не понимаю, зачем». «Странно, очень странно», — пробормотал комендант. «И там зарыто много денег?» «Да, много, даже очень много. А как вы думаете?» Почему этот призрак или привидение появился здесь? Вероятно, чтобы объявить моему другу о своих намерениях, быть может, побудить его послать за этими деньгами. Но что могу я сказать? Ведь вы хорошо знаете, что мы не успели ничего услышать от него. Да. Да. Но он назвал вашего друга Вандердекином. Да, это то имя, которое он принял, вступив на судно и это же имя носила и та прекрасная женщина». «Совершенно верно. Он встретился с ней на мысе доброй надежды и увез ее с собой». «Так она не его жена?» «Я не смею ответить вам на этот вопрос. Достаточно того, что он смотрел на нее, как на жену». «А, в самом деле. Но скажите, пожалуйста, относительно этих денег». Вы утверждаете, что никто не знает, где они зарыты, кроме этого в... вашего друга. — Да, никто. — Так не будете ли вы столь добры передать ему, что я сожалею о случившемся и хотел бы иметь удовольствие видеть его завтра утром? — Хорошо, сеньор, я передам ему, — сказал Кранц, вставая со своего места и, пожелав коменданту спокойной ночи, отправился в свою комнату, так как было уже поздно. Я гнался за одним, а нашел другое. Пусть это был призрак, но это должен быть очень отважный призрак, если он думает отпугнуть меня от своих дублонов. Кроме того, кто мне мешает призвать священников и окропить и место, и деньги святой водой, — рассуждал сам с собой комендант. Предположим, что я его отпущу, этого господина, — на условии, что она окажет португальским властям, то есть мне, место, где зарыты деньги. Из этого еще не следует, что я непременно должен потерять молодую женщину или отказаться от нее. Стоит мне только припроводить к ней этот документ, и она моя. Но прежде всего я должен отделаться от него. «Из двух благ я все-таки предпочитаю золото». Но я могу получить и то, и другое. Но сначала надо получить эти деньги. Мне они гораздо более нужны, чем церкви. Впрочем, если я присвою их себе, эти двое господ легко могут обличить меня. От них следует избавиться, как только они станут мне не нужны. Надо заставить их замолчать навсегда. А тогда я, может быть, добьюсь и красавицы Амины». «Во всяком случае, их смерть необходима мне. Нужно все это обдумать». И комендант принялся ходить взад и вперед по комнате, рассуждая вслух. Он уверяет, что это был призрак, и рассказал мне довольно занимательную историю. Но у меня почему-то закрадывается сомнение. Возможно, что они дурачат меня. Пусть так, но если деньги существуют что я их получу. А если нет, то отомщу за это дурачество. Не только они должны исчезнуть с лица земли, но и все те, кто будет участвовать в перенесении этих денег. Но кто здесь? Педро? Да, сеньор. Давно ты здесь стоишь? Да как вы сейчас изволили позвать меня? Я тебя не звал. Ты мне не нужен. Можешь идти. Педро ушел» но он слышал все, что комендант говорил сам с собой».